Соединившись с черными клобуками, Ростислав Рюрикович внезапно напал на половецкие вежи, захватил жен, детей и стад множество. Половцы, было услыхав, что вежи взяты, погнались за Ростиславом и настигли его. Рюрикович не испугался, что половцев было много, и велел молодым стрельцам своим начать дело. Половцы начали было с ними перестреливаться, но когда увидали знамена самого Ростислава, то ударились бежать, причем русские стрельцы и черные клобуки взяли шестьсот человек пленных. Черные клобуки взяли, между прочим, половецкого хана Кабана, но не повели его в полк, опасаясь князя Ростислава. А тайком договорились с ним о выкупе и отпустили. Той уже зимою половцы с двумя ханами въехали в Русь Ростиславовую дорогою, Но, заслышав, что сам Святослав Киевский стоит наготове, бросились бежать, побросавши знаменные копья. Святослав после этого поехал в Киев, оставив сына Глеба в Каневе. И вот половцы, услыхав, что Святослав поехал домой, возвратились с Кондувдеем, но были встречены Глебом, побежали и обломились на реке Роси. Тут их много перехватали и перебили, Другие потонули, а Кондувдей ушел. В следующем 1191 году ходил Игорь Северский опять на половцев, и на этот раз удачно. На зиму пошли в другой раз Ольговичи в степи, но половцы приготовились встретить их, и русские не решились биться с ними, ночью ушли назад. В 1192 году Святослав с Рюриком и со всею братьею стояли целое лето у Канева, уберегли землю свою от поганых и разошлись по домам. Потом Святослав и Ростислав Владимировичи с черными клобуками пошли было на половцев, но черные клобуки не захотели идти за Днепр, потому что там сидели их сваты и, поспорившие с князьями, возвратились назад». Наконец, Рюрику удалось перезвать к себе от половцев Кондувдея. Он посадил его в своей волости, дал ему город на росе Дверин. Помирившись с Кондувдеем, захотели договориться и с прежними союзниками его половцами. В 1193 году Святослав послал сказать Рюрику, «Ты договорился с половцами лукоморскими». А теперь пошлем за остальными, за Бурчевичами. Рюрик послал за Лукоморскими, за двумя ханами, а Святослав за Бурчевичами, также за двумя ханами. На осень Святослав с Рюриком съехались в Каневе. Лукоморские ханы пришли туда же, но Бурчевичи остановились на той стороне Днепра и послали сказать князьям, Если хотите договориться с нами, то приезжайте к нам на эту сторону. Князья, подумавшие, велели отвечать им. Ни деды, ни отцы наши не езжали к вам. Если хотите, то приезжайте сюда к нам, а не хотите, то ваша воля. Бурчевичи не согласились и уехали прочь. Тогда Святослав не захотел мириться и с лукоморцами. — Нечего нам мириться с одной половиной, — говорил он Рюрику, и таким образом князья разъехались по домам, ничего не сделавши. Рюрик после этого, подумавши с боярами своими, послал сказать Святославу. — Вот, брат, ты мира не захотел, так нам уже теперь нельзя не быть наготове. Станем же думать о своей земле. Идти ли нам зимою? — Так ты объяви заранее. Я велю тогда братьям и дружине готовиться. Если же думаешь только стеречь свою землю, то объяви и об этом. Святослав отвечал, «Теперь, брат, нельзя нам идти в поход, потому что жито не родилось у нас. Теперь, дай Бог, только свою землю устеречь». Тогда Рюрик верил сказать ему, «Брат и сват». «Если в поход мы не пойдем на половцев, то я пойду на Литву по своим делам». Святослав с сердцем отвечал ему, «Брат и сват, если ты идешь из отчины по своим делам, так и я пойду за Днепр по своим же делам. А в русской земле кто останется?» И этими речами он помешал Рюрику идти на Литву но зимою лучшие люди между черными клобуками приехали к Ростиславу Рюриковичу и стали опять звать его на половцев. Князь говорили они, поезжай с нами на вежи половецкие. Теперь самое время. Прежде мы хотели было просить тебя у отца, да услыхали, что отец твой собирается идти на литву, так пожалуй тебя и не отпустит, а уж такого случая как теперь после долго ждать. Ростислав согласился и прямо с охоты поехал в Торческ, не сказавшись отцу, а к дружине послал сказать «Время нам теперь вышло удобное, поедем на Половцев, а что отец мой идет на Литву, так еще успеем съездить до его похода». В три дня собралась дружина, Ростислав послал и в Триполь за двоюродным братом Стиславом Стиславичем Удалым, Тот немедленно поехал с боярином своим Здиславом Жирославичем и нагнал Ростислава за Россию. Соединившись с черными клобуками, князья перехватали половецких сторожей, от которых узнали, что половцы стоят свежими и стадами своими на западной русской стороне Днепра за день пути. По этим указаниям русские князья отправились ночью, на рассвете ударили на половцев и взяли бесчисленную добычу. Услыхав об этом, Святослав послал сказать Рюрику, вот уже твой сын затронул половцев, зачал рать, а ты хочешь идти в другую сторону, покинув свою землю? Ступай лучше в Русь, стеречь свою землю. Рюрик послушался и, отложив поход в Литву, поехал со всеми своими полками в Русь. Долго стоял Святослав с Рюриком у Василева, сторожа свою землю. Половцы не показывались. Но только что Святослав уехал за Днепр, в Карачев, а Рюрик в свою волость, то поганые стали опять воевать Украину. Святославу и Рюрику даже во время мира не под силу были наступательные движения на половцев. Если они и ходили в степи, то озираясь на Переяславль. Удалые северские князья вздумали было пойти подальше, но дорого заплатили за свою отвагу. Сила, которая давала Мономаху и сыну его Мстиславу возможность прогонять поганых за дон, к морю, эта сила теперь перешла на север.